Всякий, кто прочитал хоть одну приключенческую книгу или увидел один шпионский фильм, знают, что такое внешний разведчик. Но ни один человек не слышал, что разведчики работают не только за рубежами Родины. О нашей службе догадываются единиц Знают доподлинно два-три человека во всей стране. Мы невидимки среди невидимок. Обычных разведчиков поддерживает всей своей мощью и авторитетом государство, давшее задание. А мы работаем практически на свой страх и риск. Разведчиков тысячи. Нас наберется едва ли три десятка. ну что можно разведывать в собственной стране? Ну, всякое государство неоднородно. Это только на картах они красятся одной краской. На самом деле каждый цвет имеет сотни оттенков. В рамках внешних границ существуют административные и национальные деления, силовые институты, политические течения, религиозные сообщества, официальная, полулегальная и нелегальная оппозиция, экономические союзы, мафиозные и мелкопреступные кланы и прочее и тому подобное которые неизбежно взаимодействуют друг с другом, заключают союзы, конфликтуют, воюют, делят сферы влияния. Любая, даже самая благополучная страна пронизана изнутри токами высокого напряжения. Чуть зазевайся, и неизбежно короткое замыкание. Далеко не всегда государство может защититься от внутренней угрозы в рамках действующего закона и тогда для решения конфиденциальных задач обращаются к нашей помощи. Нет, все-таки не понял. Поясню на доступных примерах. Он еще и мысли читает. а Представим, удаленный от центра географический район со своей исполнительной властью, силовыми вспомогательными структурами, попадает под контроль мафиозного этнического религиозного или еще какого-нибудь клана то есть в администрацию мвд кгб прокуратуру посажены свои люди неугодные или не подчинившиеся сотрудники тем или иным способом убираются наверх выдаются бравурно оптимистические рапорты Неблагополучная информация блокируется. Любые проверки и комиссии из центра получают заранее подготовленные, правдоподобно составленные, удобные всем отчеты, а если желают копнуть вглубь, натыкаются на непробиваемо молчаливую стену круговой поруки. Выйти напрямую на людей, способных что-то разъяснить, они не могут. Так как получение информации, контакты, передвижения, каждый вздох и взгляд обеспечиваются, а правильней сказать, лимитируются теми же властными структурами, на которые копается компромат. Не будут же они подставляться, работая против самих себя. Круг официальных возможностей замкнулся. Узнать правду невозможно. Остаются методы тайной войны. Остаемся мы. В том наша сила и наша трагедия. Печальная специфика состоит в том, что, ведя разведку на территории собственной страны, мы не защищены ни конвенциями, ни международными договорами, ни даже моральной поддержкой. Мы вне закона. Более того, в случае провала нас не признает ни одно ведомство. Из-за такого пустяка, как жизнь агента, Центр не будет конфликтовать с властью на местах, засвечивая всю схему внутреннего шпионажа. Свои не могут следить, тем более действовать против своих партизанскими методами. Это невозможно в дружелюбном государстве. К тому же обычно подобные вопросы решают не самые высшие чины, которые даже не догадываются о нашем существовании. Нас невозможно защитить, потому что нас нет. С другой стороны, противник наш будет построже импортного, потому что ему есть что терять лично, а это повод для особой злости, и потому что тоже действует без оглядки на закон. С нами можно не чикаться, Ведь нас нет. Нельзя судить за убийство несуществующего человека. И значит, каждая ошибка у нас обходится на порядок дороже, чем у внешних коллег. Кажется, до меня стало что-то доходить. Именно поэтому столь жестокая у нас система подбора и подготовки. Любой закордонный резидент в наших условиях сгорает в неделю. Будем надеяться, что вы протянете дольше. Закончил он на оптимистической ноте. Так я стал, если верить штатному расписанию, рядовым статистикам-аналитикам или кем-то в этом роде. На службу я не ходил, торчал в небольшой предоставленной мне конторой комнате. При необходимости меня вызывали с помощью военкоматовской, судебной или еще какой повестки. Именно так, через вызов в паспортный стол районного отделения внутренних дел, я получил свое первое задание. Мне надлежало отправиться к южным границам с тем, чтобы там, приняв от неизвестного мне коллеги контейнер, доставить его обратно. Стоило ли несколько лет долбить шпионские дисциплины для того, чтобы послужить банальным курьером? Задание серьезное. Подойти к нему следует крайне ответственно, — предупредил инструктирующий офицер. Наконец, последний инструктаж. В том смысле, что в случае провала мы вас знать не знаем, а вы — нас. И шагом марш на передовую — вечно воюющего тайного фронта. И вот уже катит сменный бурмастер Степанов родился, жил, учился, состоял, знаком и еще страниц 50, биографической информации, которую на зубок, в дальние края подыскать непыльное местечко под горячим южным солнышком. Надоело ему ковырять вечную мерзлоту помороженными пальцами. Захотелось тепла. Длинный северный рубль у него пока не перевелся, что он и доказывал, щедро угощая новых дружков товарищей дармовой выпивкой и закуской. Нет лучшего места для поиска нужных знакомств, чем качающийся столик вагона ресторана. Полпути не одолел состав как пара свежих собутыльников из определенного мне географического пункта уговаривала меня отправиться с ними. А климат? А фрукты? Во фрукты! А заработок? Во заработок! Даже не сомневайся. Мы тебя как родного, мы тебе... Но как тут устоять простому рубахе-парню, истосковавшемуся по географическому и душевному теплу? Но главное случись необходимость, убедят кореша любого, потому что считают, так оно и есть, что еле уговорили своего нового знакомого, что он чудак упирался, и что прибытие его в пункт А есть чистая случайность, что и требовалось доказать. Натурализоваться, имея в распоряжении такую компанию, и вовсе труда не составляло. В гостиницу я, конечно, не пошел, снял комнату в коммуналке по наводке одного из недавних собутыльников. В коммуналке, если не иметь штатных соседей, труднее поставить наблюдение. В гостинице несложно отследить каждый шаг постояльца всякому сыскарю новобранц. Дни напролет я болтался со вновь приобретенными приятелями по отделам кадров, по компаниям, по знакомым подыскивая подходящую работу. Но, понятно, основным занятием этих дней было отслеживание хвостов. Взяли меня под наблюдение или нет? Шагают в отдалении, меняясь каждые 10 минут топтуны, или это простые граждане, идущие в булочную за хлебом или за газетой в киоск? Воткнули в комнату жучки или обошлось? Если бы мне разрешили раскрыться, я бы выяснил это за пару часов. Но использовать явные методы контрпроверки, выказывать знания профессиональных приемов, мне нельзя. Я был простым работягой, простофилей, с точки зрения профессионалов. В этих рамках мне и надлежало действовать. В них я и действовал. Взял на учет все. Да, да, да, все. Не зря же я сутками торчал у экранов мониторов, тренируя зрительную память. Автомобили и всех прохожих, встречаемых мною на улице. Дома ограничился архаическими способами проверки неприкосновенности жилищ. С внешней стороны двери бросил на пол комочек скатанных волосков. Чуть шире открой дверь и он сдвинется в сторону. В комнате запомнил расположение пыли на проходных участках пола. Попробуй теперь пройдись, не наступив, не раздавив, не сдвинув эти почти незаметные глазу соринки. А уж я не поленюсь, проверю их расположение с помощью увеличительного стекла. Я честно отработал оговоренную неделю что-что охалтурить меня отучили в учебке, раз и навсегда. Убедился, что чист, как только что вымытая химическая реторта, и вышел на связь с резидентом. В условленный день ровно в 11.07, ни мгновением позже, ни раньше, я перешел наискосок привокзальную площадь в совершенно неположенном для пешехода месте. Откуда меня срисовал мой коллега, можно было только догадываться. Контакт, знакомство состоялось. Спустя сутки я отправился на рыбалку. Ранним утром с берега излюбленного рыбаками городского пруда я забросил удочку. Но ловил не рыбу, информацию. Где-то с другой стороны водоема а, может быть, и в двух шагах от меня, точно такую же снасть бросил в воду резидент. Его удочка — передатчик, моя — приемник. Секунда, и сжатый до невразумительного визга текст по воде, как по проводам, перескочил с бобины его магнитофона на бобину моего. Момент передачи завершился. Все. Теперь мне оставалось доудить рыбу, допить непременную чекушку водочки, до да рассказать соседям по промыслу очередную рыбацкую байку о сорвавшейся вот такой рыбине и отправиться домой послушать магнитофончик. Дешифратор, вставленный в мой древний, замызганный, ну, конечно, специально древний и специально замызганный переносной маг, превратит случайную звуковую помеху на ленте в четко сформулированный приказ, который мне, хоть даже ценой собственной жизни, надлежит исполнить. Пароль, место, вид тайника, время изъятия, проверочные тесты, отключение самоликвидатора, благополучного возвращения, краткость «сестра таланта» И еще конспирация. Несколько дней я, словно кот, кусок мяса обхаживал район закладки тайника. Готовил пути планового и аварийного отходов. Засекал время остановки и ухода гортранспорта. Отмечал, где гущий народ, чтобы в случае необходимости можно было затеряться в толпе. Ближе, чем за три квартала к месту закладки не подходил, боже упаси. В назначенное время, подчиняясь правилам игры, но без вдохновения, изменив внешность, я отправился на дело. Место под тайник мой незнакомый начальник подобрал идеальное, незавершенная стройка в центре города, в самой людской толкучке. Несколько нагроможденных друг на друга бетонных плит, которые, как обычно, озабоченные граждане приспособили под свои естественные нужды. Как и прочее, изображая всем своим видом еле сдерживаемое нетерпение, я проскальзываю меж плит, прохожу в самый дальний и самый загаженный угол, расстегиваю штаны. Вот он, контейнер. Лежит. Среди дерьма и использованных бумажек противного вида дохлая кошка. В ней, внутри, среди подкисших, чтобы у случайных любопытствующих извращенцев охоту отбить, внутренностей, вшит контейнер. Ну, кому захочется возиться с такой пакостью, кроме нас, бедолага? Точно такая же, подобранная по описанию кошка, лежит у меня в сумке. мудрый шеф, избрав кошку одномастную, пеструю, поди подыщи. Я стаскиваю штаны, усаживаюсь над самым тайником и, натурально вздыхая и кряхтя, подменяю контейнер. Работа завершена, но мне почему-то неспокойно. Что-то не понравилось в расположении контейнера. Как-то чуть в стороне от дерьмица лежала кошка. Брезглив ли мой новый начальник? Уж я бы ради страховки засунул, зарыл ее в самую гущу, тем более что не мне вытаскивать, а этот постеснялся. Пальчики побоялся испачкать или меня пожалел? Еще раз оглядываю кошку дублера. Вроде похожа и лежит так же. Совершенно автоматически запоминаю картинку, хотя вроде бы она мне пригодится уже не может. Но так шучили. Рефлекс. С просветлевшим лицом застегиваю штаны и еще несколько часов кружу по городу, обрубая возможный хвост. Нет, вроде все чисто. Дома, уподобляясь патологоанатому домнику потрошу маскировочную оболочку контейнера, взрезаю нитяные швы, ковыряюсь во внутренностях, отыскивая и размыкая клеммы самоликвидатора. У незнающего это кошечка рванула бы не слабее толовой шашки, навек унося заключенную в ней тайну. Извлекаю сам контейнер. Вот он, небольшой пластиковый цилиндр, из-за которого я проделал столь неблизкий путь. Проверяю стандартную пломбу-печатку на месте. Можно упаковывать чемоданы. На всякий случай, вспомнив о личной просьбе резидента, осматриваю его персональную секретку. Так, неуставную самодеятельность на уровне скаутских забав. Делать мне это не обязательно, но... Не приказ, просьба. Что-то меня заставляет отнестись к маниакальной подозрительности шефа без обычной иронии. Ладно, от меня не убудет, лишь бы его душенька была спокойна. беру сильную лупу, осматриваю дно тубуса, затем завинчивающуюся крышку, и там, и там... Строго друг против друга нанесены незаметные невооруженному глазу точки. Одна, вторая. Стоп. Смотрю еще раз. Точка на крышке смещена на полмиллиметра. Может, я ошибся? Проверяю еще и еще раз. Разница явная. А если крышка сдвинулась после завинчивания? Нет, ерунда. Она же зафиксирована контрольной пломбой. Может быть, резидент был невнимателен? Сомнительно. Эти точки — его инициатива. Вряд ли он бы халтурил. А это значит... Я вспомнил брезгливо отодвинутое от тушки кошки дерьмо. Нет, брезгливость моего коллегу не остановила бы. Это значит... Это значит страшное. Это значит, что к контейнеру имел доступ кто-то третий. Но самоликвидатор. Ведь надо знать, как его отключить. Но пломба... Я снова внимательно осмотрел печатку. Нет, на вид совершенно нормальное. Неужели это местная шантропа обладает знаниями и технологиями, равными нашим? Стоп. Вот так так. Значит, все-таки мы и они, — поймал я себя на мысль. Так значит, все-таки война на полном серьезе, без дураков. Подумаем еще раз. Мормально мое задание исчерпано. Контейнер взят, хвостов нет. Пломба на месте. Можно отбывать в родные пенаты. Придраться ко мне нельзя. Самодеятельность резидента, всякие там пионерские точки, не может служить веским основанием для задержки. Как к этому отнесется высокое начальство, можно только гадать. А вот как оно отнесется... К срыву утвержденного графика возвращения я знаю доподлинно. Рискую я больше, чем многим. В этой игре я лишь пешка. Куда двинут, там и стой. Любой самостоятельный шаг грозит удалением с поля. Стоит ли высовывать голову, если ее тут же могут скрутить? Но ведь точки не сходятся. Не сходятся! Измаившись в бесплодных сомнениях, я отважился на отчаянный шаг. Я решил вернуться к тайнику. Всеми законами конспирации это было запрещено. Второй раз светить лицо в одном и том же месте. Но не мог я не проверить свои подозрения.